Интерлюдия. Последнее лето в И жизнь летит слишком срок недолог. Вспых. В последний день мая в начале 90-х годов часов в часов 6:00 вечера старый джолион Форсайт. Он сидел в тени дуба перед террасой своего дома в Робинхилле. Он ждал, когда его начнут кусать комары, чтобы только тогда оторваться от созерцания дивного дня. Его худая темная рука, исчерченная выступающими синими жилами, держала конец сигары в тонких пальцах с длинными ногтями. Острые гладкие ногти сохранились у него с тех времен начала царствования Виктории, когда ни к чему не прикасаться даже кончиками пальцев считалось признаком хорошего тона. Его выпуклый лоб, большие белые усы, худые щеки и длинный худой подбородок были прикрыты от заходящего солнца, потемневшей панамой. Он положил ногу на ногу. Во всей его позе было спокойствие и особое изящное благородство старика, который каждое утро душит шелковый носовой платок одеколоном. У ног его лежал косматый коричневый с белым пес, притворяющийся шпицем, пес балтазар в отношениях которого со старым Джолионом первоначальная взаимная антипатия с годами сменилась привязанностью. У самого кресла были качели, а на качелях сидела одна из кукол Холли по имени Алиса Глупышка. Она свалилась всем телом на ноги, а носом зарылась в черную юбку. Алисы всегда пренебрегали, и ей было все равно, как бы не сидеть. Ниже старого дуба газон круто сбегал по склону, тянулся до папоротников, а дальше, переходя в луг, спускался к пруду, к и к виду. К прекрасному, замечательному виду, на который пять лет назад, сидя под этим самым деревом, загляделся Суизин Форсайт, когда приезжал сюда Цирен посмотреть на дом. Старый Джолиан слышал об этом подвиге своего брата, об этой повестке, «Которая получила громкую известность на форсайтской бирже. Суизин. Вот ведь взял, да и умер в ноябре всего 79 лет от роду, вновь вызвав этим сомнения в бессмертии форсайтов. Сомнение, которое впервые возникло, когда скончалась тетя Энн. Умер». И остались теперь только Джулиан и Джеймс, Роджер и Николас, да Тимоти, Джулия, Эстер, Сьюзин. И старый Джулиан думал, восемьдесят пять лет, а я и не чувствую. Разве только когда это боль начинается. Его мысли отправились странствовать в прошлое. Он перестал ощущать свой возраст. С тех пор, как купил злополучный дом своего племянника солнца и поселился в нем здесь, в Робин-Хилле, три года назад. Словно он становился все моложе с каждой весной, живя в деревне с сыном и внуками, Джун и маленькими от второго брака Джоли и Холли. Живя далеко от грохота Лондона, куда-то не форсайтской биржи, не связанной больше своими заседаниями, в сладостном сознании, что не надо работать, достаточно занятый усовершенствованием и украшением дома и двадцати акров земли при нем, и потворством, фантазиям Джолли и Холли. Все ушибы и ссадины, накопившиеся у него на сердце за время долгой и трагической истории, Джун, Сомса и его жены Ирены, бедного молодого бассейна, теперь зажили. Даже Джун, наконец, встряхнулась с себя меланхолию. Это доказывало путешествие по Испании, в которое она отправилась с отцом и матью Хэй. Необыкновенный покой воцарился после их отъезда. Дивно хорошо было, но пустовато, потому что с ним не было сына. Джо был ему теперь постоянным утешением и радостью, приятный человек. Но женщины, даже самые лучшие, всегда как-то действуют на нервы. Если только, конечно, ими не восхищаешься. Вдалеке куковала кукушка. Лесной голубь ворковал с ближайшего вяза на краю поля, а как распустились после покоса ромашки, лючки, и ветер переменился на юго-западный чудесный воздух, сочный. Он сдвинул шляпу на затылок и подставил подбородок и щеку солнцу. Почему-то сегодня ему хотелось общество, хотелось посмотреть на красивое лицо. Считается, что старым людям ничего не нужно. И та нефорсайтская философия, которая всегда жила в его душе, подсказала мысль «Всегда нам мало будешь стоять одной ногой в могиле, а все должно быть чего-то будет хотеться». Здесь, вдали от города, вдали от забот и дел, его внуки и цветы, и деревья и птицы, и его маленького владения, а больше всего солнце, луна и звезды над ними, день и ночь, говорили ему. «Весезам, откройся!» и Весезам открылся. Как широко открылся, он, вероятно, и сам не знал. Он всегда находил в себе отклик на то, что теперь стали называть природой. Искренний, почти благоговейный отклик. Хотя так и не разучился называть закат закатом, а вид видом, как бы глубоко они его не волновали. Но теперь природа вызывала в нем даже тоску, так остро он ее ощущал. Не пропуская ни одного из этих тихих, ясных, все удлинявшихся дней, за руку с Холли, следом за пцом Балтазаром, усердно высматривающим что-то и ничего не находящим, он бродил, глядя, как раскрываются розы, как наливаются фрукты на шпалерах, как солнечный свет золотит листья дуба и молодые побеги в роще, глядя, как развертываются и поблескивают листья водяных лилий и серебрится пшеница на единственном засеянном участке, слушая скворцов и жаворонков и олдерныйских коров, жующих жвачку лениво, помахивающих хвостами и кисточками, и не проходило дня, чтобы он не испытывал легкой тоски просто от любви ко всему этому. Чувствуя, может быть, глубоко внутри, что ему недолго осталось радоваться жизни, Мысль, что когда-нибудь, может быть, через десять лет, может быть, через пять все это у него отнимется, отнимется раньше, чем истощится его способность любить, представлялось ему несправедливостью, омрачающей его душу. Если что и будет после смерти, так не то, что ему нужно. Не робин сиус с птицами и цветами и красивыми лицами, их-то и теперь он видит слишком мало».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 Тоска Орфея по ускользающей от него красоте, по любимой поглощенной адом, так и в жизни прекрасная и любимая ускользает от нас. Та тоска, что дрожала и пела в золотой музыке, таилась сегодня в застревшей красоте земли. И носком башмака на пробковой подошве он нечаянно пошевелил пса Балтазара, отчего тот проснулся и стал искать блох. ибо хотя считалось, что у него их нет, его никак нельзя было убедить в этом. Кончив, он потерся местом, которое только что чесал о ногу хозяина, и снова затих, положив морду на беспокойный башмак. И в уме старого Джолиона вдруг возникло воспоминание. Лицо, которое он видел тогда в опере три недели назад. «Ирен». Жена его милого племянничка Сомса, этого собственника, хотя он и не видел ее со дня приема в своем старом доме на Стэнхопгейт, когда праздновалась злополучная помолвка его внучки Джун с молодым бассейн. Он ее вспомнил сейчас же, так как всегда любовался ей очень хорошенькое создание. После смерти Бассини, любовницы, которого она стала, вызвав этим столько навеканий, он слышал, что она сейчас же ушла от солнца. Одному Богу известно, что она с тех пор делала. Витая лица в профиль в ряду впереди него был единственным за эти три года напоминанием о том, что она вообще жива. Они никогда не говорили. Однажды, впрочем, Джо сказал ему одну вещь, которая тогда страшно его расстроила — Джо узнал это, кажется, от Джорджи Форсайта, который видел в бассейне в тумане в день, когда он попал под амнибус. То, чем объяснялось отчаяние молодого человека, поступок Сомса по отношению к своей жене. Гадкий поступок. Сам Джо видел ее в тот вечер, когда узнали о несчастье, видел на одно мгновение, и его слова засели в памяти у старого Джолиона. «Загнанная». «Потерянная», — назвал он ее. А на следующее утро туда пошла Джун, взяла себя в руки и пошла туда, и горнишная со слезами рассказала ей, как ночью ее хозяйка ушла из дому и пропала. Трагическая, в общем, история. Верно одно. Солнцу так и не удалось снова завладить ею. И он живет в Брайтоне и ездит в Лондон и обратно. Так ему и надо этому собственнику. Ибо если уж старый джоли он не любил кого, как не любил племянника, он своего отношения никогда не менял. Он до сих пор помнил, с каким чувством облегчения услышал тогда весть об исчезновении Рен. Тяжело было думать о ней, томящейся в этом доме, куда она вернулась, когда Джоли я видел... Вернулась, наверное, на минуту, как раненый зверь в свою нору, прощав на улице в газете. Рагическая смерть архитектора. Ее лицо поразило его тогда в театре. Красивее, чем ему помнилось. Но точно мазка, под которой что-то живет. Еще молодая женщина, лет двадцать восемь, наверное. Ну что ж, по у нее есть и весь другой любовник. Но при этой слишком вольной мысли, ведь замужним женщинам не полагается любить, и одного таража было более чем достаточно. Его нога приподнялась, а с ней и голова пса болтажара Догадливый пес встал и взглянул в лицо старому Джолиану. Он словно спрашивал гулять, и старый джолион ответил, «Пойдем, пойдем, старина». Медленно, как всегда, они прошли по созвездиям лютчиков и ромашек и вступили в папоротники.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 где кирпичными стенками было отделено место для огорода. Старый Джолион не пошел туда. Огород не подходил к его настроению, стал спускаться к пруду. Балтазар, у которого были там знакомые водяные крыши, помчался вперед аллюром пожилой собаке которая каждый день совершает одну и ту же прогулку. Дойдя до берега, старый Джолион остановился, заметив, что со вчерашнего дня распустилась еще одна лилия,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 Он оглянулся вверх на дом. Право же этот Бассини отлично справился со своей задачей. Он сделал бы прекрасную карьеру, если бы остался жив. А где он теперь? Может, все еще бродит здесь, на месте своей последней работы своего несчастного романа? Или дух по Бассини растворился во вселенной? Кто же это? «Эта собака себе все лапы выпачкает, и он двинулся к кроще Он как-то нашел там очаровательные колокольчики и знал, где они еще доцветали, как кусочки неба, упавшие среди деревьев подальше от солнца. Он миновал стойлые курятники, построенные на опушке, и направился по узкой тропинке в гусь молодых деревьев, туда, где росли колокольчики. Балтазар, снова обогнавший его, тихо зарычал». Старый Джолион толкнул его ногой, но пес словно прирос к земле, как раз в таком месте, где его нельзя было обойти, и шерсть на его косматой спине медленно поднялась. От рычания ли и вида ощетинившегося пса, или от ощущения, которое находит на человека в лесу, только старый дюлион и сам почувствовал, словно по спине у него прошел холодок. А в вот один терпинка свернула. И было там упавшее дерево, поросшее мхом, и на нем сиденье женщина. Лица ее не было видно, и он только успел подумать, зашла на чужой участок. Нужно прибить дощечку, как она оглянулась. О, силы небесные! То самое лицо, которое он видел в опере, женщина, о которой он только что думал, В это смутное мгновение все слилось у него перед глазами, будто призраковал, как странно, может быть, черенеет ему косые луки солнца на ее лиловато-сером платье, а потом это дело и стал, улыбаясь, взглянул на обык. В старом он подумал, какая она красивая, и он понял прийти на ее молчание. И оценил его. Ее, несомненно, привело сюда какое-то воспоминание. И она не собиралась выпутываться банальными объяснениями. «Не подпускайте собаку близко», — сказал он. «У нее мокрые лапы. А это и сюда». Но пес Балтазар подошел к гости, и она опустила руку и погладила его по голове. Старый Джолиан быстро сказал, «Я вас видел недавно, Бот, вы мне не заметили?» «Он нет, заметила». Он услышал в этом тонкую лесть, как будто она добавила, «Неужели вы думаете, что вас можно не заметить?» «Они все в Испании», — сказала она тревисто. «Я здесь один. Ездил в Лондон по смуштюперу. Рабали и хороша». — Ах, вы, коровник, видели в эту минуту полную неизъяснимой тайны и даже духовного волнения? Он инстинктивно двинулся к этому кусочку собственности, и она пошла рядом с ним. Станый чуть покачивался на ходу, как у изящных француженок. Ее платье было лилово-серое. Он разглядел две-три серебряные нити в янтарного цвета волосах. Странно. И такие волосы, и темные глаза, и теплая бледность лица. Неожиданный, искос оброшенный взгляд этих бархатисток-арих глаз смутил его. Казалось, он возник где-то глубоко, чуть не в другом мире, или, во всяком случае, у женщины, которая в этом мире живет только наполовину. И он сказал машинально, где вы теперь живете? У меня квартирка в Чарльзе. Он не хотел знать, что она делает, ну, ничего не хотел знать. Но наперекор ему вырвалось слово «Одна». Она кивнула. Ему стало легче. И пришло в голову, что если бы не случайная игра судьбы, она была бы хозяйкой этой рощи и показывала бы ему ее гостю. Все... «Олдернейки», — пробормотал он, — «самое лучшее молоко дают». «Вот это какая красивая! Эй, мертву!» Весочного цвета корова с глазами такими же мягкими и карими, как у Ирен, стояла неподвижно. Ее давно не доили. Она поглядывала на них уголком блестящих, кротких, равнодушных глаз — Из ее серых губ на солому стекала тонкая нитка слюны. В полумраке прохладного коровника пахло сеном, ванилью, аммиаком, и старый Джоли он сказал, пойдемте в дом, пообедайте со мной, обратно я вас отправлю в коряшки. Он видел, что в ней происходит борьба, вполне понятно, с такими воспоминаниями. Но он хотел и общество, хорошенькое лицо, прелестная фигура красота. Он весь день был один. Возможно, что его глаза были печальны, потому что она ответила «Спасибо, дядя Джолиан». С удовольствием. Он потер руки и сказал «Вот и отлично, тогда идемте». И следом за псом Балтазаром они стали подниматься по лугу. Солнце светило им теперь почти прямо в лицо, и он видел не только серебряные нити, но и морщинки, достаточно глубокие, чтобы придать ее красоте утонченность. Лицо на монете. Отпечаток жизни, неразделенный с другими. «Поледу я через террасу», — подумал он. «Она не просто гостья». «Что вы делаете?» — целыми днями спросил он. Даю уроки музыки. Еще у меня есть занятия Работа. Что может быть лучше, правда? Сказал старый джолион подбирая с качелей куклу и расправляя ее черную юбку. я уж не работаю, я старею. А в какое это занятие? Стараюсь помочь женщинам, которые попали в беду. Старый Джолиан не совсем понял. «В беду», — повторил он. Потом с испугом сообразил, что она подразумевает именно то, что подразумевал бы он сам, если бы употребил это выражение. «Помогает лондонским магдалинам». О, какое непривлекательное и страшное занятие. Любопытство переселило его в стыдливость, и он спросил, «Как? Что же вы для них делаете?» «Немного, у меня нет лишних денег. Я только жалею их и иногда подкармливаю». Невольно рука старого Джолиона потянулась к кошельку, и он сказал поспешно, «А как вы с ними знакомитесь? Хожу в одну больницу». «В больницу?» Ну, ну ну Самое грустное, по-моему, это то, что когда-то почти все они были красивы!» Старый дюлион расправил куклу. «Красота!» — воскликнул он. «Да-да, печальная история!» И пошел к дому. через стеклянную дверь, приподняв еще не отдернутые портьеры, Он провел ее в комнату, в которой обычно изучал «Таймс» и страницы сельскохозяйственного журнала, огромные иллюстрации которого, кормовая свекла и прочие прелести, служили Холли для раскрашивания. Обед через полчаса. «Вероятно, хотите вымыть руки? Пройдите в комнату, Джон». Он заметил, как жадно она глядит по сторонам, сколько перемен с тех пор, как она в последний раз была здесь с мужем или... любовником или с обоими вместе. Он не знал, понятия не имел. Все это было неясно, и он не желал разъяснений. Но сколько перемен. В холле он сказал, мой сын Джо, знаете ли, художник, у него прекрасный вкус. Не мой вкус, конечно, но я его не стесняю. Она стояла тихо-тихо, обводя взглядом большой холл под стеклянной крышей, служившей теперь гостиной. У старого Джолиона было странное ощущение. Не старается ли она вызвать кого-то из теней этой комнаты, где все жемчужно-серое и серебряное? Он-то предпочел бы золото веселее и прочнее, но у Джо французские вкусы. Вот комната. Она и получилась такая призрачная, словно в ней стоит дым от папирос, который он вечно курит. Дым-то тут-то там оживленный, точно вспышкой, синим или алым пятном. Он-то мечтал о другом. Мысленно он развесил здесь свои шедевры, натюрморты в золотых храмах, которые он покупал в те времена, когда в картине ценился размер. А где они теперь? Проданы за бес... Сценок, ибо та непонятная сила, которая заставляла его единственного из форсайтов идти в ногу с веком, подсказала ему, что нечего и пытаться сохранить их. Но в кабинете у него до сих пор висели голландские рыбачьи лодки на закате. Он стал подниматься по лестнице следом за Ирен, медленно, так как Бог побаливал. «Вот здесь ванны сказал он, — «и другие помещен я велел отделать пол и стены кафелем, а там детские а вот комната джо и его жены они все сообщаются да вы вероятно помните и рэн они прошли по галерее дальше и вошли в большую комнату с узкой кроватью и несколькими окнами а это моя сказал он на стенах висели снимки детей и акварельные наброски. И он добавил неуверенно. «Работа Джо. Вид отсюда превосходный. В ясную погоду виден Эпсимский подром». Солнце теперь было низко до домом, и на вид опустилась прозрачная дымка, отцвет длинного счастливого дня. Домов почти не было видно, но поля и деревья слабо поблескивали, сливаясь вдали. Местность меняется. — сказал он но она останется, когда и нас уже не будет. Слышите? Дражды. Птицы тут хороши утром. Я рад, что разделался с Лондоном. Ее лицо было у самого оконного стекла. Джолиана поразила его унылое выражение. — Хотел бы я, чтобы она выглядела повеселее, — подумал он.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 Пусть кухарка там приготовит что-нибудь повкуснее, и скажите Бикону, чтобы в половине одиннадцатого подал ландо парой, отвезет ее в Лондон. Э -э, мисс Холли спит? Горничная не знала, кажется, нет. И старый Джолион на цыпочках прокрался по галереи к детской и отворил дверь, петли которой всегда смазывались, чтобы он мог неслыхно входить и выходить по вечерам. Но Холли спала, лежала, как маленькая Мадонна, из тех, которых старые мастера, закончив, не могли отличить от Венеры. Ее длинные темные ресницы были плотно прижаты к щекам, лицо безмятежно спокойное, желудочек, по-видимому, совсем наладился. И в полумраке комнаты старый Джолиан стоял и поклонялся ей. Такое прелестное, серьезное, Любящая личка. Он больше, чем кто-либо другой, обладал великим умением снова жить в детях. В них он видел свою будущую жизнь, другой будущей жизни, вероятно, и не признавала его здоровая натура язычника. Вот она перед ним, и все у нее в порядке, его кровь, доля его крови в ее крошечных жилках. Вот она его дружок. для счастья которой он готов сделать что угодно, лишь бы она не знала ничего, кроме любви. Сердце его переполнилось, и он вышел, стараясь не скрипеть, лакированными бакмаками. Неизвестно откуда возникла нелепая мысль. Подумать только, что дети приходят к тому, что теперь Ирэн, по ее словам, старается облегчить. «Женщины, которые все когда-то были малышками, когда-что спит там, в детстве». «Нужно дать ей чек», — размышлял он, — «сел нет о них думать. Он никогда не выносил мысли о них в бедных париях. Слишком глубоко это задевало истинно благородное нутро, скрытое под толстым слоем подчинения чувству собственности. Слишком больно задевало самое святое, что у него было». Любовь к прекрасному, от которой у него и сейчас замирало сердце, когда он думал о предстоящем ему вечере в обществе красивой женщины. И он пошел вниз и через вертящуюся дверь уже задние апартаменты. Там, в винном погребе, у него было вино, стоившее не меньше двух фунтов бутылка «Стейнберг Кабинет», лучше всякого Рейнвейна. Вино с идеальным букетом, вкусное, как персик, настоящий мектар. Он достал бутылку, прикасаясь к ней осторожно, как к младенцу, и поднял ее на свет. Окутанная слоем пыли, это сочного цвета с тонким горлышком бутылка доставляла ему глубокую радость. За три года с переезда из Лондона достаточно устоялась. Должно быть превосходное Витя. и в пять лет, как он купил его, слава богу, он не потерял вкуса и заслужил право выпить. Она оценит такое вино, ни тени кислоты в нем. Он вытер бутылку, собственноручно откупорил ее, наклонился к ней носом, вдохнул аромат и пошел обратно в гостиную. Ирэн стояла у рояля. Она сняла шляпу и кружевной шарф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 Лежал и тоже смотрел на ее губы, и в душе презирал перерывы в их беседе и движение зеленоватых бокалов с золотистым напитком, который был ему глубоко противен. Начинало темнеть, когда они вернулись в гостиную. И не выпуская изо рта сигары, старый Джолиан сказал «Сыграйте мне Шопена». Потому какие человек курит сигары и каких композиторов любит, можно узнать издание. из чего соткана его душа. Старый Джулиан не выносил крепких сигар и музыки Вагнера. Он любил Бетховена и Моцарта, Генделя и Глюка, и Хумана, и совсем непонятно почему оперы Мейербера. Но за последние годы он поддался чарам Шопена, так же, как в живописи не устоял перед Боттичелли. Увлекаясь новыми любимцами, он сознавал, что отходит от Мирилла Золотого века. Новая поэзия уже не была поэзией Мильтона и Байрона и Теннисона, Рафаэля и Тициана, Моцарта и Бетховена. Она была словно в дымке. Эта поэзия никому не бросалась в глаза, но проникала пальцами под ребра и крутила, и тянула, и растопляла сердце, и, не зная, наверное, полезно ли это, Он не задумывался, лишь бы слушать музыку первого, смотреть на картины второго. Ирэн села к роялю под электрической лампой с жемчужно-серым абажуром, а старый джолион опустился в кресло, откуда ему было видно ее, положил ногу на ногу и медленно затянулся сигарой. Она сидела несколько минут, опустив пальцы на клавиши, по-видимому, обдумывая, чтобы сыграть ему. Потом она заиграла, и в душе старого Джолиона возникла грустная радость, ни с чем на свете несравнимая. он постепенно овладела оцепенение, прерываемое только движением его руки, изредка вынимавшей изо рта сигару и снова водворявшей ее на место. Было это и от присутствия Ирен, и от выпитого вина, и от запаха табака. Но был еще мир, где солнечный свет сменился лунным, и пруды с аистыми синеватыми деревьями с горящими на них розами, красными, как вино, и поля мяты, где паслись молочно-белые коровы, и женщина, как призрак, с темными глазами и белой шеей. Она улыбалась и протягивала руки, и по воздуху, подобному музыке, скатилась звезда и зацепилась за рук коровы. Он открыл глаза. Прекрасная вещь. Она хорошо играет. Ангельское душе. И он снова закрыл глаза. Он ощущал неимоверную грусть и счастье, как бывает, когда стоишь под липой в полном медвяном цвету. Не жить своей жизнью, просто таять в улыбке женских глаз и впивать ее аромат. и он отдерзнул руку, которую пес Балтазар неожиданно лизнул. «Прекрасно», — сказал он, — «прекрасно. Продолжайте». И все, Шопена. Она опять заиграла. Теперь его поразило сходство между ними и музыкой Шопена. Пока чего он заметил в ее походке было и в ее игре, и в выбранном ей ноктюрне, и в мягкой тьме ее глаз, и в свете, падавшем на ее волосы, словно свет золотой луны. Соблазнительно, да. Но нет ничего отдалилы ни в ней, ни в этой музыке. Длинная синяя лента, крутясь, поднялась от его сигары и растаяла. — Так вот и мы исчезнем, — подумал он. И не будет больше красоты. И что, ничего не будет. Снова иран перестала играть. Ах, дебилюка. Он писал свои вещи в залитом солнцем саду, а рядом с ним стояла бутылка Рейнвейна. О, да-да, давайте, Орфея. Теперь вокруг него расстилались поля золотых и серебряных цветов. Белые фигуры двигались в солнечном свете, порхали яркие птицы. Во всем было лето. Волны сладкой тоски и сожаления заливали его душу. С сигары упал пепел. И, доставая шелковый и носовой платок, чтобы смахнуть его, он вдохнул смешанный запах табака и одеколона. «Ах!» — подумал он. «Молодость вспомнилась. Вот И он сказал, «Вы не сыграли мне. Что мне делать?» Примечание. По-русски эта ария звучит так. «Потерял я Эвридику». Она не ответила, не свернулась. Он смутно почувствовал что-то, какое-то странное смятение. Вдруг он увидел, что она встала и отвернулась, и раскреплялся. «Какая не обожгла его! Какой он медведь!» Ведь, подобно Арфею, и она без сомнения искала погибшего в чертогах воспоминаний. И глубоко расстроенный он встал с кресла. Она отошла к большому окну в дальнем конце комнаты. Он тихонько последовал за ней. Она сложила руки на груди, и ему была видна ее щека, очень бледная, И совсем расчувствовавшись, он сказал «Ничего, ничего, родная». Слова эти вырвались у него невольно. Ими он всегда утешал Холли, когда у нее что-нибудь болело. Но действие их было мгновенно и потрясающе. Она разняла ору, спрятала в ладони лицо и расплакала. Старый Джолиан стоял и глядел на нее глубоко запавшими от старости глазами. Отчаянный стык, который она, видимо, испытывала от своей слабости, так не вязавшийся со сдержанностью и спокойствием всего ее поведения, казалось, говорил, что она никогда еще не выдавала себя в присутствии другого человека. Но «Ничего, ничего», — приговаривал он и осторожно коснулся ее протянутой рукой, Она повернулась и прислонилась к нему, не отрывая ладони от лица. Старый Джолион стоял очень тихо, не снимая худой руки с ее плеча. Пусть выплачется. И легче станет. А озадаченный пес Балтазар Уселся на задние лапы разглядывал их. Окно еще было открыто, занавески не задернуты, остатки дневного света сливались со светом лампы. Пахло свежескошенной травой. Умудренной долгой жизнью старый Джори он молчал. Даже большое горе выплачится со временем. Только время залечит печаль. Время велик. Целитель. На ум ему пришли слова, как лань желает к потокам воды. Но он не знал, зачем они ему. Потом, уловив запах фиалок, он понял, что она вытирает глаза Он выдвинул подбородок, прижался усами к ее лбу и почувствовал, что она вздрогнула всем телом, как дерево, когда стряхивает светые дождливые капли. Она поднесла его руку к губам, словно говоря, «Все прошло. Простите меня». От поцелуя ему почему-то стало легче. Он повел ее назад к роялю. И пес Балтазар пошел следом и положил к их ногам кость от одной из съеденных им котлет. Желая как можно скорее сгладить память об этой минуте, Он не мог придумать ничего лучше фарфора, и, переходя с ней от одного шкафчика к другому, он вынимал образцы изделий Дрездена, Лоустафта и Челси и поворачивал их в тонких жилистых руках, кожа на которых, покрытая редкими веснушками, выглядела очень старой. «Вот это я купил у Джобсона», — говорил он, — «заплатил тридцать фунтов очень старые Везде эта собака раскидывает кости. Этот старый бокал мне попался на аукционе, когда достукался распутник Маркиз. Впрочем, вы этого не можете помнить. А вот хороший образчик Челси. Ну а как вы думаете, вот это что? И ему было приятно, что женщина с таким вкусом заинтересовалась его сокровищем. Ибо, в конце концов, ничто не успокаивает нервы лучше, чем фарфорт. неустановленного происхождения. Когда, наконец, под окном зашуршали колеса экипажа, он сказал, «Непременно приезжайте еще. Приезжайте к завтраку. Тогда увидите их при дневном свете и мою детку увидите. Она милая крошка. Собака к вам, видно, благоволит». Балтазар Чувствуя, что она уезжает, терся боком о ее ногу. Провожая ее на крыльце, «Старый Джолиан» сказал, «Он довезет вас за час с четвертью. Вот вам для ваших протеже». И сунул ей в руку чек на пятьдесят фунтов. Он видел, как заблестели ее глаза. Услышал ее тихое тихо дядя Джолиан». и все в нем вздрогнуло от удовольствия. Это означало, что одно-два бедных создания получат какую-то помощь, и это означало, что она приедет еще. Он заглянул в экипаж и еще раз пожал ей руку. Ландо покатилась. Он стоял и смотрел на луну, и на тени деревьев выдумал чудесное но